Эпилог первый. Соня. Вся моя семейка всполошилась. Нас и так спокойно меня зазовёшь, а тут ещё и любимый гость на подходе. Генри под дверью уже караулит, крыльями машет от нетерпения. Чего вы в самом деле? Я делала попытки родню образумить. Как это чего? Ванечка придет. Я же выходной специально взяла. Трех пуделей лохматыми оставила. Мама выдала мне на бегу между залом и кухней. «Мы просто проект вам покажем!» «Странные люди. Решили праздник в честь моего ботанства закатить». «Ага, знаю я ваш проект. Ваня все сделал, а ты отвлекала!» Подразнила сестрица. «Ничего подобного. Я тоже там много всего помогала». Рисунки баранов, если что, моих рук дело. Девочки, не ссорьтесь. Кажется, в дверь уже кто-то стучит. Папа первым заметил. Пустила Ваню я, но куда там мне успеть перед гусем и Лизой? Окружили со всех сторон. Так и встречаем обычно моего парня с гоготом и болтовней на все лады от меня и Лизы сразу. Да-да, я понял, кивнул нам Ваня. Лиза. «Тебе, как и обещал, принёс для мальчиков в школе подарки». Протянул сестре небольшую коробку. Визга было на весь дом. «Спасибо, Вань. Они давно напрашивались. Теперь за всё сразу получат». «Эй, я не поняла. Что там за подарки?» «Опять ведь сговориться успели». «Ничего особенного. Всего лишь метод возвратной реакции» как так и надо, отмахнулся Ваня. Что-то мне это напомнило. Ответку команде баскетболистов. Вот что. Ну все. И туда ботанские фокусы доберутся. Надеюсь, школа на месте останется. Иначе будем потом на гуся все сворачивать. Последний месяц Ваня стал частым гостем у нас. И я у него тоже. После универа совсем расставаться не хочется мы или вдвоем гуляем, или собираемся с друзьями на выходных после смены Вани в приюте животных. Хищники со своими парами теперь стали нашей компашкой. Ботанский клуб тоже никуда не делся. Раньше я хотела вырвать оттуда своего ботана, чтобы был только со мной. Но мое вступление в заумное царство многое поменяло. Для Вани это часть интересов, а для меня Желание видеть счастливым любимого. Да и привыкла я уже к чудикам. Кормлю их печеньем с орехами. И главное достижение моего ботанства тоже есть. Три недели пинков нерешительному физикоту, и вот уже начал с мудрой встречаться. Мы прошли за стол, а некоторые прилетели. Ну что, давайте ваш проект. Хочется быстрее отметить. Папе не терпелось праздновать. «Подожди, пусть парочка сама решится». Мама насторожила меня. Родители переглядывались подозрительно. Какие-то знаки подавали. Неужели снова спорили, кто будет готовить? Ваня раскрыл папку с проектом, чтобы самому нам показывать. А я решила, зачем через стол передавать, и отдала в руки родителям. Вот вам наше исследование. Обратите внимание на рисунки баранов. Все-все о них расписали и даже сравнили с группой подопытных. Да, и такие нашлись. Папа очень удивился, где мы в городе стадо встретить могли. — Это местные, отряд мечеголовых, — Ваня уточнил. — Ты погляди, главаря у них зовут Артур Дебилов. Мама пальцем провела по строчкам в тексте. И он перенес бешенство, лишился ордена, а потом проиграл другому стаду. А я и не думала, что у зверей так жизнь кипит. Сейчас главарь утихомирился, чтобы совсем не прогнали из пастбища. С трудом сохраняя серьезный вид, добавила я. Почти так и происходило на человеческий лад. Команда Артура проиграла на лиге. Настроиться не смогли после боя с ботанами. Но их никто и не просил лезть к ботанскому клубу. Ректор отменил привилегии для баскетболистов. Наказал за позор универа. Вот когда вспомнили они об учебе, прикрывать стало некому. Теперь стадо прибегает вовремя в универ. Пытается готовиться к экзаменам. И я сама видела, как хором повторяют темы из учебников. Недогонок самцов и уж точно теперь. — Ваня, тебе Соня помогала? — папа спросил, глядя на таблицы. — Ага, знаю я как, — подколола сестра, чмокая в воздух и так на поцелуйчики нам намекая. — Ну, не без этого. Нашу парочку тянет друг к другу. Если сомневаетесь во мне, так и скажите. Серьезное замечание сделала. Я даже работаю с Ваней и очень способная помощница для зоопсихолога. Много клиентов нашла. А идеи у меня тьма-тьмущая. Сами спросите. И они спросили. У меня не было выбора, развел руками мой зоопсихолог. И не будет любимый. Искренне пообещала я. Просто не хочу, чтобы заводил других помощниц. Мне очень нравится, когда мы приходим на вызов. Наша парочка везде успевает. То спасать, то вляпаться, то животных встретить в неожиданных местах. И мне самой иногда кажется, что Ваня в самом деле понимает язык зверей. Родители перелистывали дальше наше исследование. Под конец озадачились, переспрашивая нас. — Это и все? А что-то еще есть? — На тебе! Просили — принесли. Я овцу там для Артура три дня рисовала. Старалась на губастую ингу сделать похожей. Ваня занервничал, просил сделать перерыв. С папки глаз не сводил. — Ботаны, с вами не соскучишься! — хихикала Лиза наблюдая за тем, как я красочно описывала проект, а мой парень зачем-то на стуле подпрыгивал с гусем. В следующий раз посвятим проект динозаврам. Решила, что нас не воспринимают серьезно. Сразу копию родителям Вани отправим. У них как раз нашелся второй зуб тираннозавра. И скоро они по следам птеродактилей вылетают на поиски в Индию познакомиться пока получилось с родителями Вани по видеосвязи. Они очень обрадовались, что сын начал с девушкой встречаться и приглашали нас на каникулах к ним приехать. — Хм, что-то не пойму, — папа сдвинул брови. Родители добрались до последней страницы. Там вывод исследования должен был быть. Я лично в файлик вставляла. Написано совсем не о баранах. И здесь еще кольцо. Мама вслух читать начала. София, я люблю тебя и мечтаю, чтоб... Мне дальше читать? Ваня подскочил и ко мне повернулся. Все за столом бокалы приготовили. Одна я растерялась. Только же проект обсуждали. Ну, откуда там взялся сюрприз? Я записал себе, чтобы лучше подготовиться. Ваня объяснил, но подсматривать не стал, только достал колечко. София, если у меня спросят, каким я считаю самый непредсказуемый и важный проект, то я отвечу — наша жизнь. Свою я мечтаю прожить с тобой. В радости, горе, любви. С тобой, моя любимая помощница. Ты выйдешь за меня?» разволновался ты как? Рука с кольцом даже дрожала. У меня после слов о том, чтобы вместе прожить, навернулись слезы. Думала, я откажусь. «Конечно, я согласна!» Кинулась к нему обняться. Хотела еще месяц подождать, и потом сама... Тебе с кольцом послание подсунуть. Ой, я это вслух сказала. Вань, она бы не продержалась месяц. Ты вовремя опередил. Сдала меня Лиска. Родня с поздравлениями налетела. Гусь чуть кольцо не стянул. Но Ваня успел надеть мне на палец. Наконец-то мы сможем отметить. Поднял тост папа, когда сели за стол. И кое-кто проиграл нам на радость. Мама подняла бокал, покосившись на сестру. Что на этот раз? Родители рады, Лиза тоже. Только удивлена не меньше меня. Кто же здесь будет готовить неделю? Мы поставили, что Ваня тебе первое предложение сделает. А Лиза думала, что ты не выдержишь. Условие нам папа рассказал. Ха-ха, вот что бывает с теми, кто слишком глазастый. Эта ж сестра подсмотрела, как я роюсь на сайтах свадебных платьев. А мне просто для интереса захотелось посмотреть. Подумаешь недельку готовить, зато скоро займу чью-то комнату. Не унывала сестра, выгоняя меня из дома. Я бы хотел, чтобы ты заняла поскорее. Мне с кроликами София очень нужна. В лице Вани нашлась и поддержка у Лизы. Родители принялись всех родственников вспоминать, кого позвать на свадьбу. Список кинулись составлять. Не до нас им уже было. И тут я вспомнила, чем сестру еще, кроме моей комнаты, порадовать. Лиза, мы тебе хотим открыть большую тайну. Только тссс, секретней не бывает. Ваня... Понимает, что звери говорят, и гусь прямо сейчас гогочет для тебя что-то важное. Да ладно, опешила сестра. Вань, ну что там, жалуется на нее? Не то чтобы сильно. Сейчас пусть больше скажет. Прислушался он к Генри. Обалдеть! Лиза со стула сползла. Гусь как раз разболтался, бодро переставляя лапы по полу. Просит с ним чаще гулять и не ругать за то, что испортил. — Генри, ну я не знала, что ты такой обидчивый! — кинулась оправдываться Лиза. — Чехол с фламинго мне и самой был нужен. Ну, раз так, подарю я его тебе. — Гусь передал тебе спасибо, Лиза! — добродушно улыбнулся ей Ваня. Он знает, что сестра животных любит. И просил передать, что когда-нибудь мы соберемся здесь для того, чтобы на твоего парня поспорить. Ну и вообще приемчик устроим особый, — добавила я от себя. «Соня, ты же не понимаешь, гусиной, что ты врешь мне про парня?» «Чего сразу врешь? Помощницы зоопсихологов умеют предвидеть». Сестра убежала в свою спальню за чехлом с фламинго для Генри. Мы остались ненадолго одни. А мне столько всего хотелось Ване сказать или вспомнить. Представлять себе невестой, голову вскружило. Вань, я очень люблю тебя! — произнесла на одном дыхании. — София, ты моя! И Ваня подхватил меня на руки закрепляя наше признание поцелуем. «Генри, вот тебе чехол! Прости, что наорала!» Сзади раздался голос покаявшейся сестры. Мы прервали поцелуй, но нам было мало. Хотелось еще. «Вань, а нам никуда не пора?» «Еще как пора! Кроликов надо кормить!»